Глава 43. Схватка. Волна атакующих, словно прибой, наткнувшийся на бетонный мол, разбилась на отдельные ручейки, шумом и стоном откатилась в темноту, оставляя за собой черные кляксы тел, лежащих на снегу неестественно синим в лунном свете. Поручик Надольский силой оторвал сведенные судорогой пальцы от теплых и скользких ручек разгоряченного Максима. От кожуха пулемета валил пар, поднимаясь вверх белой тонкой струйкой, хорошо заметной на фоне темно синего неба. «Демаскирует», — с раздражением подумал поручик, но тело словно закутали в плотную непроницаемую ткань. «Не встать, не пошевелиться. Сколько же мы тут воюем?» Атака на базу отряда особой важности на Елагином острове началась, как только оперативные группы разъехались с кинопередвижками давать на бис очередной ночной сеанс — Острые политической сатиры в помещениях остался лишь его сильно прореженный эскадрон, меньше двух десятков человек. Нападавшие, видимо, долго наблюдали и хорошо это знали. К делу подошли основательно. Перед нападением обрезали все линии связи, тихо сняли часового на входе и перемахнули через забор. Если бы не идея болита с минами растяжками, наверняка задавили бы караул умением и числом но он нашла коса на камень, атакующие но натянутые по снегу бечевки с гроздьями ручных гранат. Ахнуло так знатно, что стекла вылетели в усадьбе и в соседних домах. Все оказавшиеся во внутреннем дворике боевики полегли сразу. Вторая волна остановилась, замешкалась. Этой минуты было достаточно, чтобы Надольский с ординарцем взлетели на крышу угловой башенки, стилизованный под средневековый донжон, и привели к бою станковый пулемет. «Да сколько же вас здесь?» Удивился поручик, увидев ровные цепи на льду средней невки и повел тупоносом Максимом, нажимая на гашетку. Особенность ночного боя в его инфернальной мистике. Снуп огня, вырывающийся из ствола, слепит глаза, сбивает прицел, и ты уже не видишь ничего, кроме пляшущего на расстоянии вытянутой руки пламени. Потом различаешь загорающиеся и гаснущие где-то далеко светлячки и понимаешь, это они посылают к тебе противно жужжащий над головой свинец, звякующий по щитку, откалывающий кусочки штукатурки, брызгающий в лицо ледяным крошевом. Ты направляешь туда ствол, стараешься попасть по этим вредным насекомым, выдавая очередь за очередью, пока не погаснут, а потом переводишь огонь на соседние. И так без конца. Только бы хватило патронов, только бы хватило. Иванч ленту есть! Сдернуть пулемет с парапета, торопливо откинуть крышку кожуха, натолкать в раскаленный зев снег, моментально превращающийся в пар, водрузить обратно, оглохнув, не обращая внимания на вжик вжик и лишь запоздало пригнуться, присесть, когда папаха, как живая, вдруг слетит с головы, уносясь черной птицей назад и вниз. Иваныч, подавай! И снова дикие гонки со светлячками. Кто первый успеет доставить нужное количество остроконечных смертей в точку встречи с врагом? Кто перевесит свинцом, передавит огнем? Потом каким-то шестым чувством приходит понимание, что противник дрогнул, остановился, попятился, сейчас побежит. И ты добавляешь огонька. Пулемет, словно почувствовав военную удачу, послушно плюется длинными очередями Работает на расплав ствола, а потом щелкает в холостую боек, обессиленно выпадает из приемного механизма опустошенная брезентовая лента, и наваливается оглушительная пугающая тишина. Иванч, что у нас с огневым припасом, Иванч. Поручик осторожно скосил глаза назад. Верный ординарец, прошедший с Надольским два фронта, лежал ничком среди пустых коробок из-под пулеметных лент приложивший щекой к холодному настилу. «Иваныч, слышишь меня? Да как же так?» Подняться на ноги не смог. Виски пронзила раскаленная игла. Пропет качнулся и больно ударил по подбородку. Поручик перевернулся на спину и тихо застонал от бессилия. В зеве винтовой лестницы появилась гибкая, почти невесомая тень и бросилась к офицеру, на ходу сдергивая с плеча фельдшерскую сумку. «Лежите спокойно, не вставайте, у вас все лицо в крови». А я думал, это пот. И пот тоже, но задело вас сильно. Пуля чуть скальп не сняла. Сейчас перевяжу. «Кто вы? Как вас зовут?» «Ольга». «Откуда вы здесь?» «Мы приехали утром, когда вы еще не заступили в караул. Анечка пообещала показать студию, и вот задержались. Когда началась стрельба, испугались?» «Нет. Скорее, когда прекратилась» подумали что остались одни совсем без защиты вот я и бросилась к вам вы отчаянно смелый человек оля и перевязку делаете ловко я работаю в госпитале за два года столько всего могу даже с закрытыми глазами мне надо вниз срочно послать за помощью еще одну такую атаку не выдержим Таманчка, анна генриховна уже командует скоро придет и все расскажет Если там ревельская, тогда я спокоен. Поручик полюбовался сосредоточенным лицом сестры милосердия. Она закусила губу от усердия и очаровательно хмурила брови, накладывая очередной виток бинта. Оля, взгляните, пожалуйста, что за шу? Митингуют солдаты, студенты, рабочие. Вздохнула спасительница и устало опустила руки. Перевязала. Как вы себя чувствуете? Александр, Саша. «Простите, поручик Надольский в отставке». «Ну какой же вы отставник, Александр?» Ольга очаровательно улыбнулась. «Не говорите так, вы как раз в строю». Надольский прикрыл глаза. Голова кружилась все сильнее. «Не понимаю, почему они так?» С обидой произнес он. «Мы же сделали все, чтобы было меньше крови, чтобы никто не пострадал. И вдруг такая ненависть?» «Не знаю». «Я знаю, почему». Грустно улыбнулась Ольга. Когда была маленькой, мы с папа на Пасху ездили в Лавру. Я помню прекрасную погоду, радостные лица и мы в открытой бричке. Вдоль дороги стоят, машут руками и что-то кричат вслед босоногие крестьянские дети. Наши ровесники. А мы с сестрой бросаем им конфеты. Леденцы падают прямо в дорожную пыль, и дети их подбирают. А сейчас эти конфеты взошли и заколосились ненавистью. Мы и сами того не желая ее посеяли. Нам ее и пожинать. Насколько я понял, вы образцово-показательно обгадились, и мне срочно надо спасать вашу тощую задницу от возмездия обитателей Сити? Джордж Лэнсбери, никому из англичан, и тем более туземцам, не простил бы такие грубые, обидные слова в свой адрес, но этот случай был особым. Он действительно ошибся, понадеявшись на внезапность и отправив в лобовую атаку на вражеский штаб на Елагином острове своих лучших людей, остывающих на морозе за забором этой проклятой усадьбы и на льду Средней Невки. Вторая причина тоже была уважительной. Говоривший был представителем не менее могущественного, чем сам Лэнсбери, американского банкирского сообщества. И звали этого хама Лев Троцкий. Небольшого роста, сухощавый, чернявый, Некрасивый, бросающийся в глаза чрезвычайной степени. Желтоватая кожа лица. Клювообразный нос над жидкими усиками с опущенными к низу концами. Небольшие пронзительные черные глаза. Давно не стриженные, неопрятные, всклокоченные черные волосы. Широкие скулы, чрезмерно растягивающие тяжелый низкий подбородок. Длинный узкий обрез большого рта с тонкими губами. И непостижимая странность. Необычайно развитые лобные кости над висками, дающие иллюзию зачатка рогов. Эти рогоподобные выпуклости, большие уши и небольшая козлиная оборотка придавали человеку поразительное сходство с чертом. Одет он был в потертый сюртучишка. Крахмальный воротничок рубашки был сильно заношен. Плечи рукава сюртука засыпаны перхотью с головы. Штанишки мятые сильно раздавшиеся у колен, рассыпавшиеся в концах мелкой бахромкой. И не отвечавший этой внешности приятный мелодичный голос, произносящий в адрес англичанина обидные, но все же справедливые слова. Внешность Троцкого из книги Лопухина «Записки бывшего директора департамента Министерства иностранных дел». «Кто такой Лэнсбери теперь? Полководец, лишившийся своей армии?» «Считаю, что перед лицом общего врага мы могли бы воздержаться от взаимных оскорблений», гнусавил посланник всесильных Ротшильдов. Троцкий сделал небрежный жест пухлой белой рукой с наманикюренными ногтями, выражающий тщеславие и дерзость, насмешливо произнеся, «Кто из нас выпрашивает помощь, расписавшись в собственной некомпетентности? Вы или я? Считаю ваше заявление о моей некомпетентности». «Излишне скоропалительным», — набычился Лэнсбери. «Можно было бы устроить интеллектуальный диспут, но я не могу сражаться с безоружным», — продолжил унижать англичанина Троцкий. «Поэтому предлагаю закончить нашу беседу, ибо имею стойкое ощущение, что мы находимся на разных полюсах мыслительной деятельности. Я не собираюсь бросать в атаку своих людей по вашей прихоти. Во-первых, у них совершенно другая подготовка. Во-вторых, их очень мало» и они на вес золота. Я не просто так их подбирал, потратил много времени и средств, чтобы главный свой козырь бездарно положить под пулеметами». Корцио Малопарта утверждает, что собственная боевая группа Троцкого состояла из двух тысяч лично преданных ему человек, прекрасно подготовленных и сыгравших ключевую роль в Октябрьской революции. Что вы хотите? Ваше чистосердечное признание. Почему вы вцепились, как английский бульдожка, в этот неприметный дом? Что в нем такого ценного? Это тайный штаб контрреволюции. Крайне эффективный и опасный. Лицо Троцкого презрительно скривилось. Знаете, Джордж, наверное, мне пора. Прощайте. Подождите, черт вас возьми. Есть еще один важный момент. Хорошо, я дам вам второй шанс. Говорите, мистер Лэнсбери. И постарайтесь быть максимально убедительным. Сегодня утром туда привезли детей Николая II. Англичанин увидел, как посланник американских банкиров превратился в единый энергетический сгусток, а его глаза, несколько секунд назад, излучавшие скуку и насмешку, хищно сузились. Любопытно. Троцкий заложил руки за спину, прошелся по кабинету англичанина. «Это совершенно меняет дело» пожалуй я возьмусь вытащить вас из нужника куда вы изволили провалиться а что вы намерены предпринять вы сказали что ваши люди действовали из-за спины под прикрытием митингующей толпы мне нужны трибуна машины и динамит и только попробуйте сказать что чего-либо из перечисленного у вас нет распутин с оставским вернулись в питер за полночь. Совсем недавно шумная деловая столица империи, где гламурная жизнь ночами не утихала, преобразилась кардинально и напоминала Григорию иллюстрацию к популярной игре XXI века, где ведущий периодически объявлял «Город засыпает, просыпается мафия». Мародеры и грабители — первый признак смены власти и массовых беспорядков. Все люди делятся на две группы. Первая. Те, кому взять чужое, не дают нравственные принципы, хранящиеся в глубинах сознания, и сразу заметные при ослаблении внешних, законодательных и общественных ограничений. Вторая — те, кого в рамках приличий и законов держат исключительно полиции риск получить сдачи. В смутные времена они — самая благодатная публика для рекрутирования в банды любителей легкой наживы. Петроград в первых числах марта напоминал осажденный преступностью город. Несмотря на принятые меры, не допустить массового исхода уголовников из тюрем, криминальные тараканы быстро размножились и стремительно расползлись по улицам. Усиленные патрули, круглосуточно фланирующие по городу, заставляли на несколько минут притаиться и замереть. Но как только они удалялись из виду, раздавался звон разбитых стекол, скрип и скрежет, вскрываемых фонками дверей, приглушенные стоны, и отчаянные крики обывателей. Особенно вольготно чувствовали себя уголовники рядом с массовыми мероприятиями. Круглосуточные митинги — непременный атрибут революционной ночной жизни, привлекали их огромным количеством праздных зевак, регулярными погромами и возможностью быстро затеряться в толпе в случае чего-то непредвиденного. Одно из таких мероприятий преградило путь Распутину и Ставскому, когда до базы оставалось меньше версты. От стандартных митингов оно отличалось похоронно-панихидным содержанием. У небрежно набросанных ящиков, используемых в качестве трибуны, на тротуаре было уложено не меньше десяти тел, а все речи сводились к стандартному в таких случаях «не забудем», «не простим». Что тут произошло? поинтересовался Распутину солдата, откровенно скучающего и ковыряющего носком сапога мерзлый снег. «Да к буржуи засели в господском доме на елагином охотно ответствовал служивый. «Они вон», — кивнул он в сторону упокоенных, «пытались их выкурить, сунулись с кондачка, да не вышло. Вот, ждем, когда пушкари прибудут, пока интеллигенция речи разговаривает». «Ну, что будем делать, капитан?» Жарким шепотом спросил Ставского Распутин, когда они подались назад и оказались вне возбужденной толпы. «Пробиваться к нашим. А смысл? Кого мы спасем? Пушки раскатают усадьбу по кирпичику, что с нами, что без нас. Идти за помощью. Собирать по городу отряд. И сколько для этого понадобится времени? Прибудем к пепелищу. А какие мысли у вас? Перехватить артиллерию по дороге. По какой дороге? Их тут с десяток. И как? Засада на две персоны не слишком ли самонадеяна? Дорог, конечно, хватает, но не все они ведут к ближайшим артиллерийским подразделениям. И кто сказал о засаде? Тьфу ты, Григорий Ефимович. Никак не привыкну к вашим чудачествам. Главное, чтобы не привыкли враги. Давайте пойдем поинтересуемся у солдатиков, каких конкретно пушкарей ждут эти карбонарии, и организуем торжественную встречу. Троцкий был гениален в своем ощущении настроений толпы. Он кожей чувствовал ее страхи и чаяния, умел на ходу подстраиваться под капризы и управлять ими. Как профессиональный жигл играющий незамысловатую мелодию на струнах и страдавшейся души мадам Грицацуевой, Троцкий с чувством собственного превосходства охмурял и соблазнял роящиеся у его ног массы, предлагая простые решения самых сложных проблем. Если бы слушавшие его мечтали завести слонов, Троцкий, не колеблясь, пообещал бы организовать их доставку в каждую семью, в первый же четверг после дождичка. Он извергал на аудиторию ни агару непонятных слов, но даже в этом был привлекателен. Универсальной отмычкой к толпе являлся революционный рецепт от всех бед. Надо убить всех плохих, и тогда останутся одни хорошие. Из этого лозунга элементарно выводился другой — «Кто остался жив, тот и хороший, дешево и сердито». Вдоволь наизмывавшись над англичанином, Лев Давидович поспешил к интересующему его объекту, увидев там все необходимое для быстрого самоутверждения в качестве народного лидера, заведомо слабого противника, разогретую толпу, почуявшую кровь, и знакомое состояние шатания, где первый — громко прокричавший «Вперед!» к победе и будет главным полководцем. Ему нужно было время для эффектного завершения неудачной операции Лэнсбери. Пока он заряжает энергии массы, его помощники нашинкуют динамитом внешне неприметное авто, подгонит его к усадьбе. Бух, и он станет уникальной личностью в истории, руководителем физической ликвидации самодержавия, а заодно повяжет кровью русских полуварваров с революцией. А кровь всегда скрепляла лучше самых распрекрасных декретов. Восстание народных масс не нуждается в оправдании. Забравшись на трибуну из ящиков, укреплял колеблющихся Лев Давидович. То, что произошло, — это восстание, а не заговор. Мы открыто ковали волю масс на восстание. Тем, кто ушел отсюда и выступает с предложениями примирения, мы должны сказать, «Вы жалкие единицы». «Вы банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, в сорную корзину истории». Троцкий из обращения к конституционным демократам, кадетам. Декабрь 1917 года. Троцкий заметил, как у самого края площади, запруженной людьми, остановилась упряжка с трехдюймовкой, и двое солдат начали готовить орудия к бою. «Все логично, ехать дальше», попасть под пулеметный огонь. Стрелять можно прямо отсюда, с закрытой позиции. Вам следует знать, что наш террор примет очень сильные формы по примеру великих французских революционеров. Врагов наших будет ждать гильотина, а не только тюрьма», — продолжал заводить толпу Троцкий, наблюдая, как, медленно переваливаясь по колдобинам, к злосчастной усадьбе направляется правильно снаряженное авто, а артиллерист, подошедший было к трибуне, Со всех ног бежит обратно к пушке, что-то крича своему сослуживцу. Распутин сначала застыл, не веря своим глазам, потом подошел поближе, смотрелся. Рассвет уже вступал в свои права, и недавно скрытые черты стали явными и четкими. Не узнать демона революции было невозможно. Дальше сработали инстинкты. «Орудие к бою!» — крикнул он издалека Ставскому, а подбежав почти вплотную, добавил, задыхаясь и блестя глазами. «Наводи на трибуну фугасом!»